Глава двадцать восьмая. Годовщина. 24 сентября 2024 года. Мир стремительно менялся, и по мере роста моего влияния некоторые вещи происходили практически в автоматическом режиме. Изначально русский филиал гильдии размещался в одном из правительственных зданий столицы, но с недавних пор переехал в один из небоскребов Москва-Сити. Кабинет был обставлен с неброской роскошью, а под мои нужды выделен весь 95 пятый этаж. И это при том, что до сих пор я здесь ни разу не появлялся. Такими темпами я полюблю на работу ходить, или точнее летать, поскольку у комплекса была расположена вертолетная площадка, позволяющая попасть сюда в сжатые сроки, игнорируя пробки» и не создавая новых, поскольку вместе с мигалкой в машине у меня появилась правительственная охрана и соответствующий статусу кортеж». «Ваш кофе, господин глава гильдии». «Спасибо, товарищ заместительница». Ева поставила чашки на стол и села напротив, именно она в мое отсутствие занималась делами гильдии и Круга, лидером которого я с некоторых пор также являлся. «Как тебе доспехи?» «Лучший подарок, который я получала на день рождения». Разве ты родилась не в ноябре? Ну, метафорически выражаясь. Звездные доспехи на голову превосходили земные комплекты брони и могли существенно повысить выживаемость. Поэтому рыцарские ушли членам круга, сержантские — игрокам отдела, а воинские — просто знакомым мне игрокам. Правда, в основном в бессрочную аренду без права перепродажи. Гуладинов я отдавать не стал, решив приберечь на крайний случай. Причем убивать ради элитных доспехов смысла почти нет, поскольку каждый комплект имел инвентаризационный номер, а в описании появилась строчка с требованием вернуть найденное имущество гильдии. Пусть я сам способность гравировки не взял, но среди членов храма пустоты нашелся подходящий специалист. «Значит, все посылки дошли до адресатов?» «Да, отметки о получении стоят» кивнула Ева. «Многие выразили благодарность, некоторые даже в письменном виде. Если хочешь, я попрошу принести письма». «Не нужно», — отказался я. «Что говорят ученые?» «Тоже в восторге», ответила Ева. «Скопировать, конечно, не могут, но пока исследования на начальном этапе, и перспективы вырисовываются весьма интересные, тем более образцов у нас хватает». «Несмотря на то, что изначально мне удалось достать лишь 12 комплектов, после битвы за первый камень осталось более сотни рыцарских доспехов в разной степени сохранности. В основном не лучшие, но материалов для исследований достаточно. Сколько удалось захватить пленников? Чуть больше 20 тысяч, сообщила Ева, 21 136, если верить спискам» преимущественно люди, в плане представителей человеческой линейки развития, но встречаются и людоящеры, все уже доставлены на Землю, ведутся допросы. Маловато, с учетом того, что изначально врагов было 243 тысячи, впрочем, около половины из них находились на кораблях и на планету опуститься не успели. И как успехи? 342 воина после беседы со специалистами согласились на сотрудничество и готовы принести присягу Каину. И что им пообещали? Контракт, пожала она плечами. 20 лет службы в обмен на личную свободу и гражданство земной конфедерации. С учетом того, что деваться им некуда, неплохое предложение. Особенно если сравнивать с бессрочным рабством или обращением в теней. Правда, формально никакой земной конфедерации пока еще не существовало, исторический документ должны были подписать только завтра, при моем непосредственном участии. Несомненно, как там питомцы? работы по созданию заповедника уже начались но далеко не все питомцы имеют пару или способны к размножению но тех же рогачей мы вероятно сможем выращивать в неволе рогачей единорогов вздохнула ева но двуроги и трехроги по сути представители того же вида просто более сильные ты подобрала себе кого нибудь я решила забрать обеих мантикор де ранга сказала ева их можно использовать как в качестве ездовых зверей так и в бою И раз уж они оба самцы, то вряд ли смогут размножаться в неволе. Конечно, название было условным, но крылатые монстры с внушительной гривой и мощным хвостом наиболее походили именно на этих мифических зверей. А если дать им каких-нибудь львиц? Скорее всего, они их сожрут. Но забор генетического материала произвести удалось, так что посмотрим. Впечатляет. Случилось еще что-нибудь интересное? О, да, если хочешь впечатлиться, то посмотри отчеты. Следующие часы я провел, погрузившись в работу. Удивительно, сколь много всего можно сделать за 10 дней, если в твоем распоряжении все возможные ресурсы — власть, сила, деньги и божественное покровительство в придачу. Ева прекрасно справлялась с возложенными на нее задачами, и тем не менее мы все равно не успевали разгрести все до назначенной даты, уж слишком много накопилось вопросов. Но главного я добился. Земные игроки в очередной раз стали сильнее. Впрочем, не только они. Про подконтрольные отряды я не забыл, снабдив последователей системным оружием, качественной одеждой и доспехами. Зелья, от повторного употребления которых мне пользы уже не было бы, я также большей частью распределил, не забыв собственную жену. Правда, Ева отложила их употребление до рождения ребенка, а вот карту со слабой сущностью крови использовала сразу, получив божественную родословную. «Ты уже думал, как мы назовем нашего сына? Ты уже знаешь пол полребенка?» «Ну, врачи не уверены, но я посетила храм Геры, и Дива сказала, что у нас будет сын». «В таком случае давай назовем его Гераклом?» «Очень смешно». «Извини, просто это слишком серьезный вопрос, чтобы ответить на него вот так сразу». «Ты прав», — кивнула Ева. «Тогда давай вернемся к текучке». Подпиши запрос на выделение средств для строительства оружейного завода. Тут не так много нужно, миллиардов пятьдесят, рублей, конечно. Нам нужен собственный оружейный завод. Времена неспокойные, сам знаешь. Спрос на оружие последние месяцы вырос, действующие производства не справляются, а у нашей гильдии довольно специфические запросы. К тому же, если мы будем использовать системные материалы, то сможем занять доминирующее положение на рынке снаряжения для игроков. Тогда лучше сразу договориться с храмом пустоты, их промышленные мощности не так велики, но технологии внушают уважение. Ты прав, но деньги в любом случае понадобятся. Я поставил подпись и задумался о действительно важном. Как именно назвать сына, которого я при худших раскладах никогда даже не увижу. Доспехи «Звездного паладина» не выглядели новыми, носили следы ремонта, в том числе недавнего, но все равно впечатляли. В ангаре выстроились пять таких боевых мехов, полученных от «Храма пустоты», и они являлись внушительной силой, которой, впрочем, еще нужно было уметь управлять. «Подключение установлено. Синхронизация 50%.» Управление тут было мысленным, но с минимальным первым уровнем навыка команды чуть запаздывали, не позволяя реализовать потенциал доспехов, и если я собирался использовать их в бою, то придется в очередной раз потратиться. Внимание, пилотирование звездных доспехов повышено до второго, третьего, четвертого уровня. Перед моим сознанием мелькали картины сражений и тактика применения мехов подобного типа, но что куда важнее, с каждым уровнем возрастал уровень синхронизации. Внимание, пилотирование звёздных доспехов повышено до пятого уровня. Подождите, вы получили статус мастера-пилота звёздных доспехов е -ранга. Подождите, вы получили связанную способность слияния со звёздным доспехом е -ранга. Именно эта способность и являлась тем, что делала Меха по-настоящему грозным оружием. Слияние завершено, синхронизация 100%. Теперь я не был пилотом, стальные доспехи стали продолжением моего собственного тела, мгновенно отзываясь на любые команды, и призванное из одного из слотов копье, заранее подогнанное до нужных размеров, уверенно пронзило воздух. Несмотря на то, что мех был снабжен плазменными пушками, мастера в бою нередко использовали и системное оружие. Раскол! Потому что слияние позволяло использовать навыки, пусть теперь это обходилось заметно дороже, но а броня, термоядерный реактор, защитное поле и сервоприводы давали огромное преимущество в ближнем бою, и хотя применение мехов было ограничено, я не чувствовал, что потратил очки впустую. Их использование давало преимущество, а вскоре нам понадобятся все доступные силы. 25 сентября 2024 года. Я еще раз посмотрел приготовленную для меня речь, написанную лучшими специалистами своего дела, и, смяв листы в комок, отправил исторический документ в ближайшую мусорку. Не потому, что написанная речь была плоха, напротив, она была почти идеальна, но не имела ко мне никакого отношения. Чужие слова, которые я должен произнести на камеры для всего мира. Что-то не то, ваше святейшество? Все в полном порядке. Один маленький шаг для человека, один гигантский скачок для человечества. Красивая фраза. Интересно, кто ее действительно придумал и сколько этапов согласования она прошла перед тем, как правильный человек произнес ее в нужном месте и в нужное время. Привлек внимание советник. Если вам не понравилась данная версия речи, то у нас есть еще несколько вариантов. «Несколько — это сколько?» «Двенадцать». «Давайте вы выкинете их самостоятельно», — предложил я. «Что именно говорить, я как-нибудь разберусь и без подобного рода подсказок». В конечном итоге я давно уже находился на таком уровне, где мог не согласовывать свои действия со специалистами по пиару или даже теми, кто стоял за их спиной, подсовывая мне правильные тезисы. «Конечно» улыбнулся специалист, «откровенно говоря, большинство из нас с самого начала так и думали, но правила требуют подготовиться. И почему-то я не сомневался, что скомканные мной листы будут вытащены, разглажены, помещены в папочку и рано или поздно окажутся в каком-нибудь музее или, как минимум, в закрытом хранилище. Я поднялся на трибуну, окинув взглядом десятки тысяч человек, причем случайных тут ни одного». Попасть сюда сегодня можно было только по приглашениям. «Активировать клич вождя!» «Приветствую всех людей нашего мира!» – произнес я. «Невзирая на страну, в которой они живут, язык, на котором говорят, национальность и тому подобные вещи». В изначальной версии речи было еще много всяких не имеющих значения условностей, которые нужно было проговорить, чтобы никого не оскорбить. Но я решил, что если сказанное кому-то не понравится или обидит, то это исключительно их собственные проблемы. «Меньше чем через сутки исполняется год с момента прихода системы», — провозгласил я. «Тогда родились семь богов, а первая тысяча игроков были выдернуты из своих постелей и отправлены в другой мир. И я был одним из них». Тогда мы не понимали, что происходит, и просто боролись за выживание, но ставка была гораздо выше, будущее всего человечества. И пусть я говорил банальные вещи, но толпа реагировала на них так, словно перед ними была суперзвезда, в таких условиях речь действительно не имела особого значения. Мы, люди, проявили единство, дав отпор общим врагам. Уже на второй заход был создан альянс, а вернувшиеся игроки получили поддержку не только семи богов, но и правительств. Армии всех стран были приведены в боевую готовность, и мы, пусть и не без потерь, сумели сразить Левиафана, отразили атаки 14 бедствий и уничтожили бесчисленное количество иных монстров. Причем одно из бедствий песчаного дракона я сразил собственноручно, предварительно наведя на него авиацию, правда, несмотря на грозное название, это был скорее гигантский червь, чем настоящий представитель драконьего племени, и столь громкий титул заслужил в основном благодаря наложенной на него божественной защите, делающей монстра малоуязвимым к земным видам вооружений, тот же Вига, если так посмотреть, гораздо сильнее». Несмотря на козни внешних богов, мы сумели прорваться сквозь орды нежити и захватить алтарь Великого И. И Каин, один из первых игроков, сумел стать восьмым богом. Конечно, тот факт, что мы некогда были единым существом, не такой уж секрет, но посвящать в такие вещи весь мир излишне. Наши боги сумели одержать победу в битве и уничтожить осаждавших землю чужих богов, обратив выживших в бегство точнее, единственного выжившего. Из пяти пришедших к нашему миру богов уйти сумел только Изур, бог архонтов, и то потому, что его отпустили. Приход системы мог уничтожить нашу цивилизацию, но вместо этого сделал нас только сильнее. Перед человечеством открылись новые горизонты, навыки, магия, технологии, неизведанные миры, полные богатств, ресурсов и возможностей. «Правда, у большинства этих миров уже есть владельцы, но когда это кого останавливало? Тем более, если эти самые владельцы сами пришли к нам с мечом». «Начинается новая эпоха, сравнимая с эпохой великих географических открытий», — поднял руку я. «Мы заключили союз с обитающими на Саре гоблинами». Мы захватили Юнону, лишившуюся своих обезьяньих богов, открыли путь в Мордор, обширное подземелье, дающее доступ к одноименному миру, и, наконец, нанесли удар по Улью, преподав урок инсектоидам. Причем не только им, но действия богов для простых людей оставались за кадром, да и сам я, вполне допускаю, видел далеко не всю картину, но, как минимум, в зоне наших интересов находился еще и Илеум. Недавно нам удалось перенести в Солнечную систему еще один мир под названием Первый Камень. Правда, отдавать его я не собирался, но это уже совершенно другой вопрос, да и заселять подконтрольную планету в любом случае кем-то нужно. И, наконец, завершается подготовка к очередной экспедиции в Вавилонскую башню. Тут я углубляться в детали не стал, потому что это была одна из главных новостей последних месяцев. Для большинства — просто борьба за ресурсы. И рассказывать о всех рисках боги посчитали излишним. Спорить с ними в этом вопросе я не собирался. «К сожалению, наша сила неминуемо будет вызывать у наших соседей не только зависть, но и страх». И для того, чтобы избежать гибели, человечество должно стать по-настоящему единым. Именно поэтому в качестве главы школы Семи Камней, владыки Мордора и верховного жреца Каина я ставлю подпись на этом документе, провозглашающем образование земной конфедерации. Я склонился над папкой и оставил подпись. Первую, поскольку собирать в одном месте глав всех земных государств было нерационально. Но сейчас власть имущие в разных уголках нашего мира делали то же самое, и их подписи появлялись ниже моей, дублируясь посредством божественной воли, так же, как моя подпись должна была появиться на чужих копиях. Внимание! Боги земного пантеона подтверждают заключенный договор. И пусть впереди еще был долгий путь, но сегодня Земля, впервые с начала времен, стала единой, чтобы встретить новую угрозу независимо от того, откуда она придет и в чем будет заключаться.